Наброски к поэме Михаилы Первое. Михаил Крючником в окошко Скандит, скандит, Рубль тоже маху кинь. Улетала кенорем За папаху серую, Улетали пальцами Казаки. Лезет утером Всякая утка, Шамать присну, Благослови, окоянные, через пояс. Пояс уткан, пояс убран, до Зарезу, до Софии, Дует капень Симферополя, Шереборова Руси. Из-за моря в Арамнаполе важно фылит паруса, И текло, текло, теклянно, по немазанным усам, разве мало? Или водка то посея, то пошла, а сегодня надо вот как до последнего ковша. Второй Михаил. Станем биться по гуляне пред иконою, аминь. Руковицы на колени, заболели мужики. Вытирали бородою, блюдца, Блобоизно порою оглянуться. Над еремой становился камень, яфер, Он кобылку с ртуками, забо И куда твою деревню? Покатило по гуртам, за еловые деревья, задевает тут и там. Я держу тебя и холю, Не зарежешь, так прикинь, Чтобы правила косою возле моста и реки. А когда мостами речка заколодила тупыш, И Иисусовой притечь окунает студыш. Ты, мужик, тебе похаба только плюнуть на него, И сухаба на ухабы от иконы в хоровод. Под плесулю ты оборван, Ты ерема и святый, заломи в четыре горла Дребеждяшчую бутыль. Разве мало, разве водка, то посея-то пошла, А сегодня надо вод как до последнего ковша. Третий Михаил. Пажен холка, мамина булавка, Через головы послезавтра. Здесь на веранду озеро Манули, видел рано. Станислав, вулды алые, опасаясь, задрожали на Китай. Серый выгон петухами Станиславу шаркуну. Бинтовала ты моя карболка, ты мой парус, королек. Залитуля — За рубашку макароны босиком, Зуб акулий не покажет, не покажет и стекло. Ляда пахнет пиржемолью, альманахами нога, Чтобы пели в кам Камсомоле парашюты и ноган, Чтобы лыка Станиславу возносила балабу. За московскую заставу парашюты и ноган, Из пещеры в гору камень, будто в титю молоко, Тянет голыми руками послезавтра на балкон. У кого теперь не встанет возле пупа голова, Разве мало или водка, то посея, то пошла, А сегодня надо вот как до последнего ковша. Все. 1925 год